Глава седьмая Мне передали ключи от железных ошейников Гастона Жерардо и злобной барышни. Я тут же снял замки и выбросил. Договорился с продавцом о поставке на Рафаль пары самых никчемных и дешевых механоидов. Объяснять, зачем они мне, я не стал. Под раздосадованным взглядом продавца мы пошли к Кэбу. Я придерживал бывшего капитана за плечи и вел его вперед — К моему сожалению, он никак не отреагировал на мое появление. Послушно шел, смотрел под ноги и на вопросы не отвечал. «Это старший по званию. Не бросать!» — опять прокомментировала девятка. «Ну же, капитан, вы меня помните? Пятый штрафной. Атака тяжелых уланов. Мы должны кровью смыть. Садитесь в кэп рядом с этим хмурым роботом, с которым мы тоже сейчас обсудим, что это такое было». Я повернулся и увидел, что следом за нами идет акулья девушка. Она смотрела на меня злобно и все так же улыбалась, перебирая в воздухе когтистыми пальцами. «Милая барышня», — сказал я, — «вы свободны. Отправляйтесь к своей семье или друзьям, кто там у вас есть. Очень приятно было познакомиться. Прощайте». Она замерла. Ее взгляд забегал из стороны в сторону, а улыбка стала немного испуганной. «Я не шучу». А шейника нет, сделка завершена. Я вас отпускаю, даю вольную. Не знаю, как тут это называется. Давай, подставляй ладошку, печать тебе туда шлепну, чтобы была свободна, как комбайн в море. Девушка не шевелилась и не произносила ни слова. Вся как-то слегка поникла, даже пальцы перестали шевелиться. Блин, некогда. Я вздохнул. Вот, держи сотню крон, купи себе нормальную одежду, а то обноски какие-то. И на еду тебе хватит, и на жилье на первое время. Все, пока. Счастливого акульевого плавания. Фивк, дуй к нашей гостиницы, Не устал там? Троих тащить в тележке сможешь? Фед, все в порядке, в радостно заявил наш Рикша, ухватил оглобли и зашлепал по улице. Вот и хорошо. Бесто, друг мой чугунный, а не хочешь ли рассказать, что такое произошло пять минут назад? Нет. Спокойно ответил робот, глядя на проплывающие мимо зеленые фонари. «А все-таки...» «Ничего не произошло. Я ошибся. Больше этого не повторится. Давайте не будем говорить об этом все». Я внимательно рассматривал роботы «Ну, хорошо», — решил согласиться я. «Не будем так не будем. Фивк, а давай лучше к какой-нибудь забегаловке. Перекусим». «Я фивк». «Хорошо, хорошо». «Есть у вас что-нибудь не сильно рыбное, без изысков, простое и питательное? Мясо там или чего тут у вас водится?» «О, отлично, давайте!» «Да, и китовый гамбургер тоже!» «Гастон, будешь что?» «Давайте всего по два, роботу тоже принесите заправиться!» «Ворвань подойдет?» «Подойдет!» Вообще, кафе производило приятное впечатление. После вечной гнетущей промозглой ночи счастья тут было тепло и уютно. Горел камин, пахло кофе и специями. Я уплетал мешанину из водорослей, грибов и крабового мяса. В принципе, неплохо, только водоросли скрипели на зубах. Гастон чуть оживился и тоже стал есть. Бистос с суровым выражением лица заливал в себя ворвань. «Ну что, так и будем в молчанку играть? В жизни не поверю, что какие-то никчемные работорговцы сломали бравого капитана 5-го штрафного батальона. Неужто совсем меня не помнишь?» «Помню», — тихо сказал Гастон. «О, прогресс», — заметил я и отпил горячего грибного вина со специями. «Вообще удивительно, как такой тихий и нелюдимый человек, как я, умудрился собрать вокруг себя столько жутких депрессивных типов. Я на их фоне прямо живчиком выгляжу. Талант!» «Я уже был готов. Я устал. Но опять появился ты и...» Гастон отвернулся. «Какой же занудный тип». Я посмотрел сквозь стеклянную стену на улицу. Там, свернувшись клубком прямо на сиденье, ждал Фивк. — Официант, подойдите, пожалуйста. Можно еще заказать порцию для нашего водителя. Вон, смотрите, в Кэбе дремлет. — Это кальмар? — немного высокомерно спросил официант. — Похож, но вроде как стесняется этого. И тут я увидел рядом с Кэбом еще одну фигуру. «Значит заказ. То, что едят кальмары на вынос и еще порцию для людей акул. Вон, стоит рядом с кэбом барышня, видите?» «Вижу. Сейчас все будет», — с недовольным лицом сказал официант и ушел. «Не знаю, что ты со мной сделаешь», — внезапно заговорил Гастон, как будто решился. «Я это заслужил. Они мне сказали, что ты наделал ошибок, и надо тебе помочь. Я им поверил, а они...» Это ты про то, что сдал меня полиции тогда? Ну, согласен, не самые приятные воспоминания, но все обошлось же. Ты не собираешься меня еще раз полиции сдать?» Гастон потряс головой. Вот и договорились, закрыли тему. «Мир? Кто старая помянет?» — сказал я и протянул ему руку. Капитан молча смотрел на меня, потом пожал ее. «Слушай, как ты влип вот в это?» — я обвел рукой окружающее. «Пленники, рынок. Что было-то?» «Рассказывать нечего. Попали в засаду зеленых шапок. Они запросили выкуп. За меня никто не внес, поэтому вот, продали сюда. Все». Гастон немного помолчал. «Может, это и было бы лучшим выходом, чтобы меня сожрал полоумный подводный божок». «Гастон, завязывай с меланхолией. Давай, присоединяйся ко мне. У меня тут то один кошмар, то другой. От помощи не откажусь». «Не знаю, Серый, чтобы я, офицер союзной армии, вступил в банду...» «Банду?» — удивился я. «Но ты же бандит, поэтому в штрафники попал, и поэтому тебя полиция искала, разве нет?» «Да не, я не бандит. Только я хотел сказать, что я шпион, бывший, как меня перебил Бесто. А банкур пал!» — отрезал он. «Что?» Гастон аж дернулся. Вчера мальчишки на перекрестках кричали новости. Ровным голосом, почти без акцента, начал говорить капрал. Республика вступила в войну и ударила с запада. С севера в приграничные области вошли свободные княжества. Саусфилд захватили банды из Дикого Поля. Империя форсированным маршем взяла Райенбург, а потом вошла в Абанкур. Гарнизон сдался без боя. Коллегия распущена, ее участники арестованы. Канцлер подписал указ о распуске Союза Вольных Городов. «Конфедерация повержена. Вы больше не офицер Союзной Армии». «А ты?» — начал спрашивать Гастон. «Капрал а Банкурская тяжелая пехота. Наш полк был разбит, знамя потеряно. Остатки были приговорены к расстрелу, как не выполнившие приказ. Капитан, Союзной Армии больше нет. Правительству мы больше не нужны». «Да и нет уже того правительства. Теперь мы сами по себе. Мс. Серый Проволк спас меня от чудовищной смерти, и теперь я выполняю долг чести, служа ему». Союз вольных городов прекратил свое существование? Вот это новость! Я опять все пропустил. Пока капитан выспрашивал подробности, я смотрел в окно. Фивк уплетал сырую рыбу, вылавливая ее из небольшой кастрюльки. Официант подошел к акулице, но тут же отпрыгнул от нее, уворачиваясь от когтистой лапы, разразился руганью, кинул сверток с едой ей под ноги и пошел назад в кафе. «Гастон, мы сейчас доедем до меня, переночуем, а там ты все решишь. Ты со мной или дальше продолжишь свой поход за смертью? Хорошо? Доедайте, да отправляемся. Гарсон, посчитайте нас». Как? Фивк не бодрился, но все-таки он устал. Это было видно. Бежал он все тяжелее. Один из ботинок вывернулся и торчал боком, хотя наш кальмар и не обращал на это внимания. Все чаще он плевался черным, а его походная песня стала совсем уж грустной. Мы добрались до пансиона, и я дал ему сверху щедрые чаевые. «Все, иди, отдыхай. До завтра ты нам не понадобишься». «Сэр, подсойте! Я вижу, что вы свежие и сосочные Бестор, чего он там про фюфи говорит? Альстит, отрезал робот. Брат говорит, пропал. Коллектор чистил и пропал. Рядом пропал. Просит нас найти. Вам предложено задание ⁇ Флачущая тьма ⁇ «Помогите Рикше найти брата в коллекторе. Награда — положительная репутация с бедными классами города счастья. Услуга. Провал — нет. Отказ — потеря репутации с фивком». «Черт, как не вовремя все это. Хотя задание неплохое. По крайней мере, ничего не теряю, а репутацию хоть где-то подниму. Название только чего-то мрачное». «Вот вход в указал кальмар на темный проем. «Похоже, с освещением там не густо», — задумчиво сказал Гастон. Я достал оставшийся после города Сов полицейский револьвер и отдал его и коробку патронов капитану. «Бесто, дружище, у тебя нет запасного фонаря?» Робот отрицательно покрутил головой. При этом глаза его загорелись ярче. Я оглянулся. Вокруг нависали высокие темные дома. Заброшенный двор. Если пройти мимо облезшей стены и свернуть варку, то можно увидеть каменную лестницу вниз — Там, спустившись, а потом пробравшись между двумя заборами, можно было выбраться к черному зеву-коллектора. Судя по накиданному вокруг мусору и грязи, место было скрыто от глаз и популярностью не пользовалось. Сверху с крыш на нас смотрели несколько красных глаз. «Надеюсь, это зубаны, а не очередные блохи. Ну что ж, довинули?» приключение вставила девятка. Мы зашли в большую темную арку, наполовину прикрытую ржавыми воротами. Каждый наш шаг отражался слабым эхом от высокого потолка. Капала вода, неприятно пахла рыбой. Я файву вофват, сверху фуфа фо В спину нам крикнул Фиск. Трусит, перевел его робот. Йорхотеп с ним, задумчиво сказал я, но на всякий случай достал ультразвуковой свисток. Мне вот одно интересно, кто и зачем нанял его братца?» Тут надо человек двадцать, чтобы это хоть в какой-то порядок привести. Чтобы тут один кальмар сделал?» Длинный высокий коридор плавно спускался вниз. Через равные промежутки сверху были маленькие оконца наружу, сквозь которые пробивался тусклый зеленый свет. Пахло сыростью и немного гнилью. За окнами стрекотали сверчки. Тихий, успокаивающий звук. «Не думал я, что в подводном городе живут сверчки». «Чем они тут питаются? Водорослями и мхом, что ли?» «Туннель был пуст. Мы шли все дальше и дальше. Ничего не происходило. Только эхо от наших шагов капились трек от сверчков. Поначалу мы все были напряжены, но потихоньку расслаблялись. Какой-то шутник повесил дохлую крысу за хвост. М да. Как-то я думал, что тут будет знатно вонять, но нет. Запах гнили пропал. Чем дальше мы шли, тем легче дышалось». Появился запах свежести, как после грозы, становилось светлее. Здорово так шагать вместе с друзьями. Настроение улучшилось. Мы шли вперед. «Бесто?» «Ты как?» «Экселлендс». «Здорово». «Ага, довольно уютное место», — заметил Гастон. «Гляди, кто-то подвесил дохлую крысу за хвост». «Может, брат?» «Чей?» «Мы шли все глубже». Там вдалеке что-то приятно светило зеленым светом. Он был не такой противный, как тот, что бывает, когда горит ворвань. Этот свет был такой, как будто в солнечный день отразился от летней травы. Становилось теплее. Бесто стал насвистывать какой-то мотив, а потом вдруг сказал. «Этот звук. Я понял. Он из детства». «Какой?» «Ну, вот эти сверчки». «Из детства?» «Ну да, когда нас собирали на фабрике». Так же стрекотала наша мать-фабрика. Приятный звук. Смотрите, кто-то подвесил крысу за хвост. Может, кальмар? Какой кальмар? Мы прошли мимо темного женского силуэта. Лица я не мог разглядеть. «Открой глаза!» прошептал мне властный женский голос. «В этом голосе я услышал шипение сотни змей», сказал я Гастону. «Голос скользит?» открой глаза снова прошептал голос мы шли подходили все ближе и ближе к приятному зеленому свечению настроение было отличное ноги почему то не слушались это было странно я шел вперед но почти не двигался я побежал но оставался почти на месте как во сне открой глаза на меня уставились страшные но очень красивые огненные глаза «Золотое пламя! Свет!» — потянул я руки к ним. «Мне нужен солнечный свет. и У меня и ловушка есть. Вот!» Меня как будто ударили по лицу лопатой с резким звоном в ушах. Я дернулся. «Бей!» — запищала девятка и ухватила что-то сидящее у меня на груди. Раздался хруст, как будто я сжимал в своей руке сухую вафлю. Сверчки на секунду смолкли и вдруг затрещали с новой силой — Я снова был на зеленой дороге. Мне улыбались Бестой и Гастон. Я вставил в зубы свисток и начал в него дуть. Ничего не происходило. Свистка у меня не было, но я в него дул. Девятка шевелилась, пыталась что-то поймать в воздухе передо мной. Глупая. «Я не глупая», — ответила девятка, но несанкционированные движения прекратило, но потом добавила. «Сам такой». «На мне кто-то сидел». Я лежал на земле, а кто-то на мне сидел. Каин. На мне сидел Каин и жрал какое-то жуткое существо, похожее на толстую муху размером с кошку. Меня скрутило и вырвало. Адская слабость. Я не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. Я валялся на мокром грязном полу коллектора. Больно. Пахло гнилью. Вокруг раздавался визг зубанов, стрекот сверчков и хруст. Мое сознание медленно прояснялось. Я пошевелился и попытался подняться. Мы лежали недалеко от входа, шагов десять. Все были тут, и я, и Гастон, и Бесто. На нас сидели огромные мухи. Они вонзили в нас свои жало. Было не больно, а даже немного приятно. Зубаны, пролезшие в окна туннеля, прыгали на них сверху. Хруст, писк, куски мух, которые разлетались вокруг. Стрекот прекратился, и я окончательно пришел в себя. «Ах ты ж дрянь-то какая, город ты счастье!» Поднялся, достал обрез и выстрелом снес одну из членистоногих тварей, что сидела на бесто, и сосала из его головы что-то похожее на масло. Зубаны уже заканчивали. Вокруг лежали десятки убитых насекомых. Что ж это такое? Я посмотрел на один из трупиков. «Изумрудная плакальщица. Цикада». «Плакальщица, значит». «Мы отошли от входа совсем недалеко, и нас накрыло. У меня осталось меньше третьей жизни, а Гастон уже схлопотал статус бессознания. Мы все были в крови и в какой-то слизи. Сколько прошло? Минута? Две?» Там у входа еще копошилась куча этой гадости. Я на слабых ногах подошел и увидел девушку-акулу, которую облепили три цикады. Они самозабвенно сосали ее кровь и стрекотали. «Мне стало казаться, что я иду по коридору к выходу, и надо быстрее выйти. Вон он, впереди. Надо только немного поднажать». Я с усилием открыл глаза и в двоящемся мире прямо девяткой раздавил по очереди всех трех насекомых. Сразу стало легче. Акула испуганно распахнула глаза, слабо зашипела, попыталась убрать длинные волосы с лица, а потом свернулась клубком. Ее начало трясти». «Дурилка, что ты за нами ходишь? Не видишь, с нами опасно. Дуй в свой акулий питомник, или откуда ты там?» Я попытался помочь ей встать. Она была неожиданно теплая для полурыбы. Девушка всхлипнула, клацнула зубами, попыталась вырваться, но явно была еще слаба. Потом вдруг расплакалась. «Начинается, блин!» Прислонил ее к стене и вернулся назад. «Дело еще не завершено» пригляделся вокруг и увидел темный, скрытый от глаз от норок. Заглянув туда, я оторопел. Десятки высушенных мертвецов. Люди, роботы, собаки, кошки, красные блохи, совсем уж неведомые твари. Все были высушены до состояния мумий. Среди них торчали желтоватые яйца насекомых, в которых уже шевелились личинки. «Мы всех прикончили, владыка!» Подполз камня Каин и стал радостно скалить зубы. «Брысь!» — сказала девятка. «Мне показалось, или ее голос стал ниже и взрослее?» «Хвалю», — сказал я. «Выше всяких похвал. Всем внеочередная банка ворвани». «Мне нравится этот город, владыка. Только перекрасить, и будет неплохое местечко. С этими что будем делать?» Зубан махнул головой на кладку цикад. «Сожжем», — ответил я, доставая из инвентаря топливо. «Мы нашли твоего брата, Фив. К сожалению, он мертв». Он и многие другие. В коллекторе поселились изумрудные цикады. — Фот фогань! Фасваль, эшасвил Говорит, что это любимый брат. Фа — Фасвила триста шестьдесят восемь шесть тяжело вздохнул. — Триста братьев? — удивился я. — Исусофисов. сы сы Доверительно сказал мне кальмар. Фафиба — Вы успешно закончили задание «Флачущая фима Вы нашли остатки брата Рикши. Вы уничтожили гнездо изумрудных плакальщиц. Цикады. Награда плюс 120 опыта, плюс 5 репутация с бедными классами города счастья. Фивк плюс 50 к репутации. — Ничего, — сказал я, открывая входную дверь в наш отель. «Сейчас отмоемся, почистимся, отоспимся, и все будет хорошо. Бесто, помоги занести Гастона». В холле пахло сигаретным дымом и корицей. «Я сам», — мрачно сказал капитан, облокачиваясь на мое плечо. «Серый, почему, как я тебя встречаю?» В кресле за стойкой сидела Кацинтод, по привычке закинув ноги на стол. Я резко остановился. «Здравствуй», — сказала мне Кацинтод. Зубастая барышня внимательно осмотрела нас с ног до головы. Ее губы презрительно скривились. «У вас там петрушечка прилипла». Она указала элегантными железными пальцами на то, что мы все покрыты засохшей слизью и кровью. «Ты сейчас поднимись в комнату, приведи себя в порядок. А я пока коньяку выпью в кофейне напротив. Подожду тебя там». «У тебя на все пять минут». Она встала, брезгливо обогнула нас и пошла к выходу. Я разглядывал ее прекрасное лицо, железные пальцы, острые копытцы направленные в мою сторону, мерцающие глаза. «Чем обязан?» «Ты еще не передумал работать на меня?» «Ну, теперь даже не знаю. Как-то не рады вы мне были в прошлую встречу?» тот поставила на столик кафе небольшой механизм, похожий на часы. Шестеренки в нем весело защелкали, раздался тихий мелодичный звон. Редкие посетители кафе с оптимистическим названием «Смерть, душа и аромат» не обращали на нас внимания. — Волчонок, я была очень рада, а особенно потому, что я знаю, зачем ты меня искал. Еще раз. Я знаю, зачем ты меня искал и кто попросил тебя это сделать. Мне надо было подумать, и я решила. Ну что, поможем друг другу, как в старые добрые времена?